Глава 5 Карл Тониус услышал пронизывающий вой сирены и резко распрямился на стуле. «О, нет», — прошептал он себе под нос. «Нет, нет, нет, нет, нет». Он отсоединил Кадифер от выводов кагитатора и принялся убирать его обратно. «Карл, все в порядке, все в порядке». «Нет, это не входило в твои планы. Недоразумения иногда случаются, я справлюсь». «Здание полностью перекрыто. Тебе необходима помощь!» «Нет!» — обрубил он. «Клянусь, сэр, все под контролем. Я справлюсь!» Карл застегнул шапку и понял, что его правая рука начала дрожать. Судороги были настолько интенсивными, что справиться с ними ему удалось, только прижав правую руку левой. «Карл!» «Я справлюсь!» Карл поднялся, а затем хлопнул сам себя по губам. Это оказалось проще, чем ему представлялось. Начиная с флинта, правая рука была словно чужая, поэтому казалось, что его ударил кто-то другой, но рука больше не дрожала. Он сорвал сладко на ленту допуска и бросил ее в корзину для бумаг. Когда он пошел по коридору, с его губ сильно закапала кровь. К нему бросились трое охранников. «Туда! Он пошел туда! Он ударил меня!» — закричал Карл. «Отправляйтесь в укрытие, сэр!» прокричал старший охранник, убегая со своими людьми дальше. «Теперь я хорошо видел Карла Тониуса. Он направлялся обратно к северному входу. Я чувствовал, как ему хочется справиться самому, хочется проявить себя, но его план только что развеялся, словно дым. Я не винил его. В нашей работе случаются неожиданности». «Карл, остановись!» «Твой план провалился. Тебе необходима помощь». «Я справлюсь», — повторил он. «Нет, уже не справишься. Сегодня ты проделал огромную работу, но теперь командование принимаю я. Делай все так, как я скажу». По оригинальной версии плана Карл должен был уйти тем же способом, каким и вошел, но его прикрытие распалось, когда стало ясно, что он выкрал допуск. «Теперь все предстояло сделать по моему, по худшему варианту». «Ну хорошо, не самому худшему. Тот бы потребовал вмешательства Зефа с пулеметом. Но Карл все равно очень расстроился, когда я рассказал ему, что придется сделать». «Не нравится мне это», — прошептал он. «Мне тоже. Придется поднапрячься. Продолжай идти». Атриум кишел охранниками. В тот же миг, как Карл подойдет к оптическим сканерам у ворот, его должны были обнаружить. «Подожди!» Несколько охранников прошли через заграждение и рассредоточились по зданию, присоединяясь к поискам. Нескольких мы пропустили, пока Карл, спрятавшись за дверью, дожидался человека, чье телосложение и рост хотя бы приблизительно соответствовали ему. «Вот этого!» Карл вышел из укрытия за спиной у охранника и вырубил его ударом ладони по шее. «Это мог бы сделать и я». «Ну, в этом не было ничего сложного». «Ты до сих пор выглядишь точно помятый плойн». Карл безрадостно рассмеялся и втащил охранника в ближайший офис. «Мне придется надеть эту ужасную одежду?» «Нет, на это у нас не осталось времени. Просто дай мне посмотреть на его лицо». Карл перевернул человека и посмотрел на него, а я на мгновение воспользовался глазами Тониуса, чтобы составить четкий образ. «Отлично! Готов?» «Только побыстрее!» Я протянулся своим сознанием и начал мягко изменять мускулатуру лица Карла. Он застонал. Я растягивал одни мышцы, сжимал другие, заставляя плоть раздуваться и обвисать, веки прищуриваться. Его лицо было для меня подобно глине. Это причиняло ему серьезную боль. «Вы закончили!» — нечленораздельно пробубнил Карл, с трудом шевеля губами. «Почти. Вот так пойдет. У тебя примерно пять минут до того, как мышцы начнут расслабляться». «О, Трон, больно!» «Шевелись, Карл!» Прихрамывая, он побрел к воротам, выходя на открытое пространство и проходя мимо рядов оптических сканеров. Несколько охранников обернулись и нацелили на него оружие. «Постой, ты же Джексон!» «Этот ублюдок отделал меня!» — с трудом пробормотал Карл. «Ублюдок отделал меня и забрал мои шмотки!» Охранники двигались к воротам. «Внимание!» — прокричал один в рацию. «Преступник может маскироваться под сотрудника безопасности и пользоваться допуском Джексона!» Два человека торопливо проскочили в ворота. Карл захромал мимо них, и на него никто не обратил внимания. Поначалу. «А почему на тебе его одежда?» — спросил очередной охранник. «Этот говнюк оставил меня с голым задом!» — прорычал Карл, пытаясь заставить свои неестественно изгибающиеся губы не брызгать слюной. «С тобой все в порядке?» «Просто надо на воздух!» «Он сильно ударил меня по голове!» Карл захромал дальше. Арка выхода казалась чрезмерно далекой. «Продолжай идти!» «Еще пятьдесят метров, потом сорок!» Тониус двигался так быстро, как только это было возможно, чтобы не привлекать к себе внимания. 10 метров!» «Эй! Эй!» Карл остановился и медленно обернулся. «Чего тебе?» «Джексон, может, я позову медика, чтобы он тебя осмотрел?» «Нет, спасибо. Просто надо немного подышать. Со мной все будет в порядке». Еще несколько шагов. Запах дождя, вечерний воздух. Он вышел. Понемногу они возвращались в мое убежище среди разрушенных стеков. Вначале появились Пейшенс и Заэль. За ними Зев, которому потребовалось несколько лишних минут, чтобы спрятать свою машину в заброшенном ангаре. «Ты хорошо справилась!» Пэйшен скивнула и отправилась в спальню, чтобы снять с себя строгую одежду и облачиться во что-нибудь более соответствующее своему образу. «И ты тоже молодец, Заэль!» произнес я, переключаясь на динамики. «Мальчик не слушал меня!» Он пытался заглянуть за дверь, ведущую в комнату, где переодевалась Пейшинс. Вистан Фраука опустил планшет, подался вперед и мягко повернул голову мальчика в мою сторону. «Только для взрослых, малыш», — сказал он. Заэль нахмурился, отчасти потому, что ему не дали подглядеть, но главным образом потому, что Фраука откинулся обратно на диван и, делая вид, будто читает, сам окинул кыс взглядом знатока. Возле шеи Фрауки в спинку дивана вонзился и задрожал Каин. «Эй, просто проверяю, все ли с тобой в порядке, Петти», — сказал Вистан, и второй Каин вонзился возле первого. «Не называть тебя Петти? Хорошо», — спокойно произнес Фраука, возвращаясь к своему чтиву и очередной папиросе. Каины высвободились и поплыли обратно в спальню. «Ты отлично справился, Зайэль», — повторил я. «Я?» «Ну, а тебе-то как кажется? Как все прошло?» «Хорошо», — пожал он плечами. «Ты справился с ролью». «Угу. Как и говорил мистер Тониус, при помощи фальшивых отпечатков. Значит, так все это и есть?» «Что?» «Быть членом боевого подразделения Инквизитора». «Иногда. Но я не видел там боя». «Благодарение императору, что не видел», — сказал я. «Иди, отдохни немного». Заэль отошел от меня и отправился к мешкам с сухарями и хлебом, которые мы приобрели прошлой ночью. Вошел мокрый от дождя Зев. «Проблемы были?» — спросил я. Он покачал головой. «Вас никто не преследовал». Он посмотрел на меня так, словно я сморозил несусветную глупость. «Пожалуйста, пригляди за лестницей». Зев достал пистолет, снял его с предохранителя и снова скрылся в темноте коридора. 28 минут спустя появились Нейл и кара Они вошли и начали стаскивать с себя экипировку. «Отличная работа!» — сказал я. «Карла еще нет?» — спросила Кара. Он уже в пути. «Я слышал, что возникла проблема», — сказал Нейл. «Все прекрасно. Карл получил то, что нам было необходимо». Фраука протянул Гарланул хо-папиросу, и тот зажал ее в губах. «Отлично!» — произнес Нейл. Карл Тониус появился последним. Я услышал брань в коридоре. Зеф сделал вид, будто не узнал Карла и угрожал спустить его с лестницы. Последовала яростная перепалка. «Этот отвратительный мужлан совсем рехнулся!» произнес Карл, появляясь в дверях. Правда, он действительно не был похож на Карла Тониуса, но не походил он и на охранника, чей облик был вылеплен мной. Началось восстановление, и вся мускулатура его лица резко обмякла. Карл выглядел жутковато, и хотя все уже закончилось, ему по-прежнему было больно. «Святой трон», — проговорила Пейшенс. «Пожалуйста, не смотрите на меня», — произнес Карл, уходя в спальню. «Ты молодец, Карл. Действительно, все получилось». «Какая разница?» Оказавшись наедине с собой в спальне, Карл сел на скрипящий стул перед зеркалом для переодевания и уставился на свое лицо. Слезы хлынули из его глаз, когда он потрогал пальцами деформированные мышцы и ткани. Он знал, что боль скоро пройдет, а его обычный облик вернется. Карл попытался убрать руки, но правая ладонь не пошевелилась, продолжая сжимать и оттягивать плоть его лица. Ему пришлось воспользоваться левой рукой, чтобы убрать ее. Тониусу хотелось почувствовать себя лучше. Он облажался. Ему дали шанс, но он все испортил. Ему хотелось почувствовать себя лучше. И для этого было средство. Средство, лежащее в кармане его плаща. Он знал, что не может сделать этого здесь. Не в настолько проходной комнате, но желание... «Карл?» Пейшенс заглянула в дверь. Ты в порядке? Всё нормально. Преобразование внешности при помощи псионической манипуляции сложный и болезненный процесс. Может уйти много часов, прежде чем всё восстановится. Норма для первичного восстановления от 4 до 5 часов, хотя отдельные подёргивания и неприятные ощущения могут продолжаться ещё двое суток. Да, в этом ты разбираешься. Улыбнулась она. Карл уставился на свое отражение в грязном зеркале. «Я не знаю, кто я теперь, Кыс», — произнес он. «Да ладно тебе, это ведь только лицо», — сказала она, закрывая за собой дверь. нет я имел в виду», — сказал он своему отражению. «Совсем не это».